Джей-Джей Пантелли. Тёмные воды Миссисипи. Глава 1. Коул. У меня сейчас нет бабок Даффи. Я несколько раз припечатываю парня лицом о капот его пантеака GTO. Он стонет от боли. Кровь стекает по моим пальцам. Я тянусь к карману, и в свете фар блестит лезвие моего ножа спайдерка. Холодный металл прижимается к шее ублюдка там, где сейчас от страха трепещет его сонная артерия. «Ты думаешь, Кигана это волнует?» Шепчу я над его ухом и протыкаю ножом кожу парня. Он начинает визжать, как грёбаная свинья. «Лонер, не надо! Я... я найду деньги!» «Чувак от страха забыл мое имя? Меня всегда называют моим прозвищем!» Когда вот-вот наделают в свои штаны. Может, тебе помочь? Не шевелись, козел. Толкаю парня на капот тачки и одной рукой обшариваю его карманы. Во внутреннем кармане куртки нахожу связанные в трубочку баксы. Блять, Крис, ты хотел меня обмануть? Разворачиваю парня лицом к себе и прислоняю ножки его щеке. Он беспомощно поднимает ладони вверх. Я совсем забыл о них. Произносит он трясущимися губами. Его нос и подбородок покрыты липкой темно красной кровью. Левый глаз почти заплыл от удара моего кулака, который поприветствовал его, как только он покинул салон Пантиака. «Сколько здесь?» «Две штуки». Парень наблюдает, как я отправляю находку в карман своей толстовки. «Значит, теперь ты должен еще 13 штук, Адамс». Прежде чем сложить лезвие спайдерка, оставляю неглубокий след на щеке Криса. Тонкая струйка алой крови сбегает по его, уже окровавленному подбородку. Парень кусает губы и громко всхлипывает. До встречи. Делаю пару шагов назад и забираюсь на свой байк, накинув капюшон толстовки на голову. Мотор монстра разрезает напряженность вечернего воздуха. Дукати срывается с места, оставляя позади чувака, коленки которого еще неделю будут дрожать после встречи со мной. Я не знаю, за что он задолжал боссу ирландской мафии, Кигану Келли, 15 штук. Скорее всего, дело завязано на наркоте. Меня мало это волнует. Киган отдал распоряжение прижать этого парня. Я выполнил свое дело. Останавливаю байк на заправке недалеко от города. Оплачиваю 4 галлона бензина и пополняю запасы сигарет. Бак Дукатти практически сухой. Пришлось тащиться за 40 миль, чтобы выбить всего две штуки из этого мудака. Сплёвываю на землю. Чертовски хочется курить. Табличка с надписью No Smoking останавливает меня от выуживания сигареты из бело-красной пачки. Как только отъезжаю от колонок с бензином, Останавливаюсь, чтобы утолить никотиновый голод. Карман моей толстовки начинает вибрировать. Достаю смартфон и отвечаю на входящий звонок. Дафи, мать твою, где тебя носят? Пьяный голос Кевина Абрамса раздается в динамике. Буду через полчаса. Бубню я и отключаюсь. За две затяжки уничтожаю сигарету, а курок летит на дорожную насыпь. И я возвращаю мотоцикл на шоссе. Парни ждут меня в квартире быка. Все уже знают о том, что Киган решил доверить мне один из своих ночных клубов. Стриптиз-бар «Дикие кошечки», что располагался во французском квартале, был лакомым кусочком. Последние годы за дела в клубе отвечал племянник босса, Брайан Келли. Но сегодня утром Киган за партией в бильярд объявил мне, что теперь я отвечаю за заведение». Брайан спылил и сломал Киа колено. Всегда ненавидел этого самовлюбленного ублюдка. Видимо, Киган перестал ему доверять. Когда Брайан скрылся в коридоре, Киган затянулся сигаретой и хриплым голосом проговорил. Ирландская поговорка гласит «Никогда не доверяй человеку, если не знаешь его отца. И отца его отца». «Кол, я хорошо знал твоего отца. Леон был отличным парнем». Я помню и отца Леона, старого Невилла Даффи. Киган похлопал меня по плечу и добавил. «Вот уже восемь лет ты ни разу не дал повода усомниться в тебе. Клуб твой, сынок. Разберись, в чем там дело». Я снова и снова прокручиваю наш разговор в голове по пути до Нового Орлеана. Парни решили отметить это событие. Из обычного мальчика для выбивания долгов меня повысили до управляющего ночного клуба. Но я не чувствую особой радости от данного факта. Я привык к своей работе. Иногда, конечно, приходилось проявлять жестокость, но я ведь не грёбаный аниматор на детском празднике. Я член ирландской преступной группировки, о чем мне постоянно напоминает татуировка трехлистного клевера на моем запястье. Восемь лет назад, в семнадцать лет, Я набил это тату через сутки после того, как тело моего отца было предано земле. У меня осталась только одна семья, Киган Келли и его парни. Я не раздумывал ни секунды. С прошлой жизнью было покончено. Прежнего Коула, слона Дафи уже не было. По мере того, как я приближаюсь к центру города, мне приходится сбросить скорость». Чертов карнавал Марди гра набирает обороты. Улочки заполнены ряжеными горожанами и туристами. Хорошо, что я сегодня решил передвигаться на байке и свой джип-вранглер оставил в гараже. На мотоцикле мне не составит труда объехать столпотворение по маленьким переулкам Нового Орлеана. Квартира быка находится в самом ужасном районе города. Хотя эта улица – самое место для одного из головорезов Кигана Келли. Я откидываю ногой подножку мотоцикла и спешиваюсь. Шум в рядах мусорных баков привлекает мое внимание. Я тянусь к беретте, что спрятано под ремнем джинсов за моей спиной. Через секунду черный кот проносится мимо моих ног. Я усмехаюсь и продолжаю путь к квартире быка. «Где этот чертова Кейси?» Абрамс спинает холодильник, и дверца распахивается. Он достает пару банок пива. Одну, не поворачиваясь, швыряет мне. Она обещала привести самых лучших девок из клуба. Ты настолько пьян, что не сможешь никому присунуть. Парни прыскают от смеха от комментария Леама: «Ты хочешь проверить, сукин сын?» Абрамс начинает расстегивать ширинку на своих джинсах. «Эй, мужик, ты хочешь трахнуть Лема?» Голос быка заставляет Абрамса утихомириться. «В чем дело, Дафи? Ты не рад, что Киган настолько доверяет тебе?» Бык вытаскивает сигарету из моей пачки и подкуривает. «Я не хочу проблем с Брайаном. Делаю глоток холодного пива. Ты же знаешь этого мстительного ублюдка». Бык выпускает изо рта пару колец из сигаретного дыма. Но это решение босса. Он не может вымещать свою злость на тебе. Если только он не боится, что ты что-нибудь нароешь на него. Будучи управляющим кошечек. Слова парня заставляют меня задуматься. Возможно, бык прав, и Брайану есть что скрывать. Расслабься. Сейчас приедет Кейси и парочка цыпочек. Он поднимает ладони вверх. Кейси твоя, как обычно. Я просто трахаю ее время от времени. Не неси херни. Она переспала с половиной этого города. Она меня интересует не больше, чем кусок мяса, который удовлетворяет мои потребности. Смех быка разносится по кухне. Ты думаешь, таким как мы светит что-то лучшее, чем орлеанские шлюхи? Бык продолжает громко смеяться. Я допиваю свое пиво и сминаю жестяную банку в руке. Примечание автора. Лоннер. Одиночка. Перевод с Ирландского.